чтобы ты там его холила и не жила в своем удовольствие? или даже послала бы его в деревню предупредить, в то время как я останусь тут один, ты что, за идиота меня считаешь? Нет, за человека, который должен соблюдать свой интерес, вместо того, чтобы думать о месте без повода. Итак, я остаюсь. Николя резко пожал плечами. О, эти женщины. Тот, кто сумеет вас переубедить, если какая-то идея засела у вас в голове, наверное, еще не родился. Сава согласилась с его мнением и приняла капитуляцию. Затем взялись чистить капусту и потрошить большого карпа. Ночь пришла, и это странное трево и все вокруг погрузилось во тьму. Но и дни были ненамного светлее. В последующие дни западные ветры принесли на Катантен, сокрушающие отголоски мощных ураганов, сверестовавших над Новой Землей и Северной Атлантикой. Пройдя над Ландом и крайней точкой Англии, они разбухли над ла и обрушились мощными потоками на приземистый квадратный, как нормандская башня, полуостров, который Грозное море атаковало сразу с трех сторон. В своем одиноком убежище посреди болот, ставших в два раза больше по площади, Диом и его компаньоны чувствовали себя оторванными от всего мира, но зато относительно защищенными от урагана. Одинокое расположение этой местности, благодаря которому оно и было выбрано для постройки маленького святилища на острове среди болот, обеспечивало ему покой и мир, и никто посторонний не мог прийти сюда и потревожить молитву, не будучи обнаруженным. И не нельзя было сказать, что мир удел этих трех существ которые собрались сейчас на этом крошечном клочке земли. Особенно с тех пор, как Диом обратил внимание на сходство со своим тиренчиком. Он был обязан открытием сове, на самом деле, я звали Катрин Ело. Однажды она призналась ему, густо попроснев при этом, как будто это была какая-то постыдная тайна. И с тех пор он называл ее по-другому. В тот день Катрина в очередной раз обкладывала к глине распухшие ноги Гийома, как вдруг он спросил, «Почему Николя скрывает свое имя?» «Мне кажется, я не успел нажить себе много врагов с тех пор, как живу в этой местности. Первый раз я попал сюда, когда мне было девять лет» и пробыл здесь не больше, чем полдня. Девушка посмотрела на своего подопечного, и было видно, что она с трудом сдерживается, чтобы не заговорить. Между ними давно возникла взаимная симпатия. У Катрин это было вызвано влечением, чувством, которое она не могла осознать, но которое ее заставляло заботиться и ухаживать за ним. Она старалась покидать его только, если это было необходимо, и на очень короткое время, так как опасалась, что ее друг в приступе ярости может причинить ему вред. Геом настаивал. Я прошу вас, Катрин, я должен это знать. Всегда можно исправить ошибку или, по крайней мере, нужно попытаться. «Во всяком случае, хотя он и не согласится, но, может быть, вам удастся смягчить эту боль, которую он носит в себе», — сказала она, обращая к раненому задумчивый взгляд. «Вы его любите?» «Да, как брата, каким он стал для меня после смерти моего отца». Лишившись матери почти с самого дня рождения, родильная горячка свела в могилу Марию Юло, дочь забл... на три года тому назад в маленьком домишке, стоящем на отшибе недалеко от карьера, поскольку ее отец, давно страдающий болотной лихорадкой, так и многие другие жители этой местности, изнемог от кашля, вызванного тем, что его легкие были проедены филикозом.